пафосе на Кипре есть храм, где хранится пояс Венеры. Я дал ей две нити из этого пояса, заключенные в скорлупку миндального ореха, и потребовал хорошей платы. За взаимность невозможно заплатить слишком дорого, а я, лишившись двух пальцев на правой руке, собираю деньги на раба-писца, чтобы записывал мои мысли и сохранил для мира Мое учение. — Какой же школе ты принадлежишь, божественный мудрец? — Я киник, господин, потому что у меня дырявый плащ. Я стоек, потому что терпеливо переношу бедствие. И перипатетик, потому что за неимением насилок хожу пешком от трактира к трактиру и по дороге поучаю тех, кто обещает заплатить за кувшин вина а за кувшином ты становишься ритором. Гераклит сказал, — все течет. А можешь ли ты, господин, отрицать, что вино течет? Он также изрек, что огонь — это божество, и божество это пылает на твоем носу. А божественный диоген из Аполлонии учил, что основа всего — воздух, и что чем воздух теплее, Тем более совершенные существа возникают из него, а из самого теплого воздуха возникают души мудрецов. И так как осенью наступают холода, истинный мудрец должен согревать душу вином, ибо ты, господин, не станешь отрицать, что кувшин хотя бы слабого венца скапуи или Талесии разносит тепло по всем косточкам бренного тела человеческого. Киники ⁇ одна из популярных греческих философских школ, возникшая в IV веке до нашей эры. Киники демонстративно отвергали общепринятые социальные и моральные нормы, проповедуя максимальное опрощение. Стоицизм — одно из самых влиятельных философских направлений античности. Проповедовавшийся стоиками тип мудреца, стойкого и независимого от внешних обстоятельств, особенно характерен для римского стоицизма. Перипатетики — общее название школы Аристотеля и его последователей. Название это происходит от греческого слова «перипатос» — «крытая галерея», где происходили занятия школы. Но не от глагола «перипатейн» — «прохаживаться» так как обычай прогуливаться во время занятий был распространен во всех прочих философских школах. Гераклит, конец VI, начало V века до нашей эры) из Эфеса, город на западном побережье Малой Азии, один из популярных во все времена древнегреческих философов-диалектиков. Его учению, которое реконструируется по сохранившимся фрагментам, присущи идее непрерывного изменения, становления. Все течет. В одну реку нельзя войти дважды. Противоположности пребывают в вечной борьбе. В то же время в космосе существует скрытая гармония и тому подобное. Диоген из Аполлонии город в Малой Азии или на Крите. Греческий натурфилософ, вторая половина V века до нашей эры близкий к традиции Гераклита. Телесия, город в области Самней, приблизительно 180 км к юго-востоку от Рима. «Где твоя родина, Хелон-Хелонит?» «На берегах Понте ксинского Я родом из Месембрии. Ты великий человек, Хилон, и непризнанный, меланхолически прибавил мудрец. Понтевксинский греческое название Черного моря Мессембрия город во Фракии на юго-западном побережье Черного моря. Но Венецией снова стал проявлять нетерпение. Возникла некоторая надежда. Ему хотелось, чтобы Хилон тотчас отправился на розыски. И вся эта беседа показалась ему пустой тратой времени. Он злился на Петрония. Когда ты приступишь к поискам? спросил он, обращаясь к греку. А я уже приступил отвечал Хилон. И, находясь здесь, отвечая на твои любезные вопросы, я тоже ищу. Ты только верь мне, почтенный трибун.